«Квартира Широких». «Что это? Арест?» Спросил Широких, запахнув на груди халат. «Нет», — сказал Постышев. «Мы к вам с просьбой». «Сейчас несколько неурочное время для просьб, мне кажется». Он зажег керосиновую лампу, надел пенсне, оглядел вошедших и, узнав Постышева, даже сделал шаг к стене от неожиданности. «Комиссар?» — спросил он. «Гражданин Постышев?» «Да». «Присаживайтесь». «Спасибо. У вас прекрасная библиотека». а к о н ф и с к у й т е «Перестаньте. Вы плохой юморист». «Какой тут юмор. А библиотека действительно прекрасная. Я копил ее всю жизнь. Из-за нее даже остался холостяком. Вам еще не поздно обзавестись, дамы сердца». В общем, это всё другой разговор. Мне нужно найти ёлочные украшения. Зачем? Хотим устроить ёлку для сирот. Ёлку? э послушайте, хватит разыгрывать эти наивные удивления. Я готов раздеться, чтобы вы раз и навсегда убедились. Нет у меня хвоста и вообще ничего общего с чёртом. Но ведь совсем рядом с городом н а ш е й «Кто?» «Белые. Именно ваши. Я отдаю вам свои ёлочные украшения, комиссар. В гимназии их нет теперь. Они пропиты завхозом, назначенным вашим советом. Собираетесь эвакуироваться?» «Нет». «Маяковского по-прежнему от гимназистов прячете?» «Прячу». Широких принёс стремянку... Залез по ней на антресоли, там долго громыхал ящиками, а потом спросил. «Прошу вас, помогите мне снять этот ящик. Он весьма тяжёл». Когда ящик опустили на пол, Широких сказал. «К сожалению, у меня нет бумажных гирлянд». «А зачем они?» «О, это так красиво!» «Да?» «Конечно. Дети любят их клеить сами». Это воспоминание у них потом остаётся надолго. Послушайте, Широких, сделайте божеское дело, а? Научите детишек клеить эту самую гирлянду. Не важно, что они наши дети. Они ведь ещё просто дети. Мы вам за это часть пайка дадим. Только, пожалуйста, без приманок. Я педагог, а не торгаш. Подождите. Сейчас я оденусь. «Да нет, что вы, что вы!» — обрадовался Постышев. «Вы сейчас спите, я завтра пришлю за вами машину». «В котором часу?» «Когда вам будет угодно». «Часам к девяти. И пусть приготовят разноцветные бумаги, клей и ножницы». «Откуда же у нас разноцветная бумага?» «В штабе должна быть», — ответил Широких. «Вы ведь клеите флажки, которыми обозначаете линию фронта». Постышев быстро глянул на широких. Тот стоял, расставив ноги. Бородёнка торчит воинственно, пенсне поблёскивает, а на губах играет сардоническая ухмылочка. Все российские интеллигенты в преддверии политических перемен начинают так посмеиваться. Здесь и скепсис, и затаённая радость, о пуще всего – насквозь видение собеседника. Постышев тоже улыбнулся. Вздохнул, сказал Ухалову, «Едем. Надо на Ивакопункте пол вымыть и блеск навести. На свидание, г р а ж д а н и н широких. Большое вам спасибо».